Глава 32. Москва. В настоящее время. Янис. «Я рядом с тобой, моя девочка». Произношу я приглушенным, но уверенным голосом, наклоняясь ближе к Яне и накрываю ее ладонь своей рукой. «Ты невероятно сильная. Я горжусь тобой». Уже почти два часа мы находимся в родильном отделении. Яна лежит на больничной койке, к ее запястью прикреплен датчик, непрерывно отслеживающий состояние нашей дочери. В тишине палаты слышны равномерные сигналы аппарата и приглушенные шаги медсестры за дверью. Лицо бестие, бледное и натянутое от напряжения. Когда новая схватка прокатывается по ее телу, оно все искажается от боли. Я внимательно слежу за каждым движением Яны. Она сжимает губы, стараясь не издать ни звука. Ее глаза закрываются в попытке сосредоточиться и пережить очередной приступ. Я вижу, как на ее лбу выступает капли пота, как напрягаются мышцы. Но она не кричит, не паникует. Вместо этого мужественно следует всем наставлениям врача. он Глубоко и размеренно дышит, концентрируясь на каждом вдохе и выдохе. Никогда прежде я не испытывал такого глубокого трепета. Даже когда Эмилия была беременна, все было иначе, словно по регламенту. Я никогда не присутствовал на родах. У нас даже этот важный момент проходил как-то официально и безэмоционально рожала она всегда с плановым кесаревым сечением после чего мне выносили сыновей в коридор и на этом мое участие заканчивалось мы с эм считали что мужчинам не место в родильной палате и это сугубо женское дело но сейчас я не могу представить себя где то за пределами этой комнаты я смотрю на яну и хочу склонить весь мир к ее ногам и окутать заботой не потому что так надо а потому что иначе не могу снаружи я стараюсь сохранять спокойствие быть для нее опорой но внутри извожусь от беспокойства и тревоги. Весь киплю от желания забрать всю ее боль себе и облегчить страдания хоть немного. Но с досадой отмечаю, что все, что могу для нее сделать сейчас, это крепко держать за руку во время схваток, подавать воду, когда замечаю, что ее губы пересыхают, и поддерживать за талию, когда ей необходимо немного пройтись. Все это кажется таким незначительным и пустым по сравнению с тем, что сейчас делает она. — Я устала. Едва слышно выдыхает Яна. Ее глаза наполняются слезами. Приглушенный свет лампы тенью падает на ее бледное лицо, придавая ей едва заметное сияние. Замечаю, как дрожат ее иссохшие губы и как непослушная прядь рыжих волос спадает на лоб. — Я знаю, милая. Тихо отвечаю я и, протянув руку, осторожно убираю выбившийся локон за ее ухо. Кончиками пальцев слегка касаюсь ее щеки. Хочу обнять, поцеловать, защитить от всего, что причиняет ей страдания. Но боюсь сделать что-то не так и доставить лишний дискомфорт. Ты большая умница. Думай о том, что скоро встретишься с хулиганкой, которая избивала тебя и не давала спать по ночам. Улыбаясь, стараюсь подбодрить и отвлечь бестию. Уголки ее губ приподнимаются в слабые улыбки, И яна срывается на тихий, почти неуловимый смех. Я чувствую, как на мгновение она расслабляется, и ее дыхание становится ровнее. Она не отпускает мою руку. Напротив, сжимает еще крепче, словно черпает силы. «Мне еще не привезли кроватку и комод», — бормочет она с обеспокоенным видом. «Я не собрала сумку на выписку. Я ничего не успела». Слова льются стремительным потоком. «Я с трудом сдерживаю смешок. Она серьезно сейчас думает и волнуется об этом». Это все пустяки. Успокаиваю я. Не беспокойся об этом. Я обо всем позабочусь. И, если что, твоя мама поможет мне. Сейчас самое главное — это ты и наша малышка. Сосредоточься на себе, дыши ровно. Все остальное подождет. Кроме того, детская комната в доме уже полностью готова. Она поворачивает ко мне голову и смотрит прямо в глаза. Ты правда решил подарить мне дом? Не слишком ли это щедрый подарок для... Она замолкает, не решаясь закончить фразу. Для кого? С легкой хмылкой переспрашиваю я. Для любимой женщины, которая совсем скоро подарит мне дочь, мне кажется, это даже мало. Она поджимает губы и отворачивается от меня к окну. Высвобождает свою руку из моей и начинает поглаживать двумя руками свой живот. Что-то нашептывает себе под нос, успокаивая себя и ребенка. Проходит изнурительный час. Интервалы между схватками сокращаются, и она лежит обессиленно и, кажется, еще чуть-чуть и заплачет. Я сижу рядом и чувствую свою ничтожную беспомощность, которая леденит все тело. Уровень тревоги и беспокойства превышает все нормы, но я продолжаю сохранять самообладание, расслабляя и подбадривая любимую. «Янис...» зовет меня тихо, почти хрипло. «Расскажи мне что-нибудь. Отвлеки меня». Я наклоняюсь к ней поближе, провожу рукой по ее растрепанным волосам и стараюсь поймать взгляд морских глаз. «Знаешь...» «О чем я сейчас вспомнил?» «Ну-ка...» «Смотрит на меня с любопытством. Как ты вылезла из окна отеля и словно обезьянка полезла по дереву, сбегая от неудачного романа?» «Боже...» Произносит она устало, усмехнувшись. «Сбегала от одного женатого придурка и свалилась на голову другому». «Как тонко ты -то намекнула, что я придурок, расплываясь в широкой улыбке?» «Я не намекала». Парирует она с вызовом, глядя на меня. Могу сказать прямо все, что думаю о тебе, и кем тебя считаю. Я не могу сдержать короткий смех, умиляясь тому, как в таком состоянии она остается верна своему нраву. Я в этом даже не сомневаюсь, бестия. Давай, не держи в себе. Скажи все, что ты обо мне думаешь. Надеюсь, это поможет ей отвлечься. Она молчит около полминуты, словно размышляя над моим предложением, а после начинает. Ты бессердечный, эгоистичный подонок. Сжимает мое запястье ногтями, впиваясь в мою кожу. Пытается причинить мне боль, но я едва ощущаю это. Все мое внимание сосредоточено на ней. Конечно. Спокойно соглашаюсь я, продолжая нежно гладить ее волосы. Ты лицемерный, уживый и ни черта не идеальный мерзавец. Ты совершенно права. Лучше бы я тогда осталась в том номере с тем идиотом, никогда не встречала бы тебя. Спасибо твоему вздорному характеру, что ты поступила иначе. Ты ужасен, Янис. Уверен, хуже меня мужчина в твоей жизни не было. Продолжаю соглашаться с ней, видя, что ей это помогает. И не будет. Это уж точно. Наклоняюсь к ее лицу и замирая в сантиметре от ее губ. Придется всю жизнь терпеть меня такого ужасного, мерзкого, бессердечного и эгоистичного подонка. Она замирает на миг, застывая взглядом на моих глазах, а потом тихо шепчет. «Я тебя ненавижу!» Произносят сквозь зубы еще сильнее и больнее, впиваясь ногтями в мою ладонь. Я слабо улыбаюсь, наклонившись ближе, касаясь губами ее пылающей от напряжения щеки. «А я тебя люблю!» Шепчу ее на ухо. Она не успевает мне дать свой ответ. Ее лицо искажается от новой волны боли. Глаза затуманиваются, и она начинает глубоко дышать, стараясь справиться со схватками. Дверь палаты открывается, и в помещение входит врач для очередного осмотра. Елена Владимировна быстро подходит к Яне. Профессионально и аккуратно проверяет ее состояние. После чего поднимает взгляд на нас и ободряюще улыбается. «Раскрытие полное». Сообщает спокойно. «Через пять минут приступим к родам». Я ощущаю смешанные чувства, волнение и предвкушение в ожидании встречи с дочкой. Как только женщина покидает палату, Яна поворачивается ко мне и вновь смотрит в глаза. «Ты останешься?» Конечно. Отвечаю твердо, поднося ее руку к своим губам и нежно целую. Я буду рядом постоянно. Тебе совсем не противно. Противно наблюдать, как ты мужественно терпишь боль? Искренне удивляюсь вопросу. Выброси из головы эти глупости и набирайся сил перед последним шагом. Осторожно провожу рукой по ее лицу и, наклонившись, касаясь губами плеча. Скоро мы уже увидимся с нашей принцессой. При упоминании о дочери... Лицо ведьмочки смягчается, и на ее губах появляется слабая улыбка. В этот момент в палату возвращается врач в сопровождении нескольких медсестер. Они окружают Яну, и Елена Владимировна начинает ее инструктировать. Объясняет, когда нужно просто дышать и отдыхать. А когда тужится. Яна она сосредоточенно все слушает и кивает. «Мы начинаем», — объявляет Елена. В палате устанавливается гнетущая тишина нарушаемая лишь тихими командами врача и тяжелым прерывистым дыханием Яны. Я стою рядом с ней, держу ее холодную, мокрую от пота руку и чувствую, как мое сердце словно молот отбивает напряженные удары в груди. Потуги следуют одна за другой. Я пытаюсь считать их, чтобы как-то структурировать происходящее, но сбиваюсь после восьмой. Время перестает ощущаться. Минуты тянутся бесконечно, смешиваясь в единый поток. Я завороженно наблюдаю за женщиной, которая лежит, уткнувшись взглядом в потолок и работает на пределе своих возможностей, без истерик паники. Лишь глухо и приглушенно стонет, а пальцами остро впивается в мою руку. Я вытираю пот с ее лба мягким полотенцем и каждые несколько секунд подношу к потресканным губам бутылку с водой, чтобы она сделала несколько маленьких глотков. «Последний раз, моя хорошая. Вдох и тушься!» Врач подбадривает ее. Яна собирает все остатки сил и вкладывает их в финальное усилие. Ее лицо отражает смесь боли, напряжения и непоколебимой воли. И вдруг тишину комнаты прорезает тонкий детский плач. Этот звук громом проносится в моей голове, разламывая все надвое. Я смотрю, как врач аккуратно поднимает нашу дочь, маленькую, хрупкую, идеальную. Ее крошечные ручки сжимаются в кулачки, лицо сморщено от первого крика. И испытываю нечто такое мощное и новое, что в первую секунду теряюсь. Поздравляю, это девочка. С теплой улыбкой сообщает Елена Владимировна, передавая малышку медсестре для первых процедур. Я оборачиваюсь к Яне. Она выглядит одновременно уставшей с самой прекрасной женщиной, которую доводилось видеть моим глазам. Изможденно откинувшись на подушку, она растягивает губы в слабые улыбки и начинает смеяться сквозь слезы. Я чувствую, как мои собственные глаза наполняются влагой. Никогда прежде я не испытывал такого глубокого потрясения и восторга одновременно. Я наклоняюсь к ней и нежно целую в лоб. «Да невероятно!» — шепчу я, стараясь скрыть весь масштаб моего волнения. «Спасибо», — отвечает она тихо. «Спасибо, что был рядом». Через пару минут медсестра возвращается, держа на руках нашу уже чистую и укутанную принцессу. Она подходит ко мне и осторожно передает малышку. Я с трепетом принимаю ее, словно самую драгоценную реликвию, боясь даже дышать слишком громко, чтобы не потревожить крошку. Мои руки слегка дрожат от переполняющих эмоций. Смотрю на маленькое чудо с пухлыми щечками не понимая что все мои прежние представления и знания об отцовстве – меркнут перед теми чувствами, что захлёстывают меня сейчас. Это что-то неизмеримо больше, глубже и сильнее, чем я мог себе представить. Я безумно люблю своих сыновей, а не смысл всего, что есть, и всего, что я создал. Но эта девочка, она словно смысл меня самого. Я подхожу к Яне, которая с нетерпением и обожанием смотрит на малышку. Она вся светится от счастья, несмотря на видимую усталость в ее глазах. Осторожно кладу дочь ей на грудь. И она тут же аккуратно накрывает ее своей ладонью и прижимает к себе. Разглядывает ее с благоговением и нежностью. А после поднимает взгляд на меня и расплывается в искренней улыбке. «Она такая красивая». «Очень. Сажусь рядом с ней на край кровати. Как в итоге назовешь, Диана или Юлиана?» Спрашиваю, вглядываясь в лицо девочки. «Я так и не решила». Признается она, немного задумчиво покусывая губу. «А ты бы какое имя выбрал?» Неожиданно интересуется, переводя на меня внимательный взгляд. Я бы выбрала Мили, и сейчас, смотря на это килограммовое чудо, еще больше хочу назвать ее именно так. Но искренне считаю, что после всего, что проходит женщина, выбирать имя должна исключительно она, поэтому оставляю свое желание при себе, так как знаю, что Яне нравятся другие имена. Юлиана дамиди звучит красиво, отвечаю, улыбнувшись. Яна опускает взгляд на малышку, нежно поглаживает ее щечку, а после задумчиво заключает. «Я еще немного подумаю». Вновь вдумчиво смотрит на меня, и я впервые не могу понять, что означает этот взгляд.